Вспомнился Рыбин, его кровь, лицо, горячие глаза, слова его, сердце сжалось в горьком чувстве бестилия перед зверями. И всю дорогу до города на тусклом фоне серого дня перед матерью стояла крепкая фигура чернобородого Михайлы в разорванной рубахе со связанными за спиной руками всклокоченной головой, одетая гневом и верой в свою правду. Мать думала о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, о людях, тайно ожидавших прихода правды, о тысячах людей, которые безмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая. Жизнь представлялась невспаханным, холмистым полем, которое натужно и немо ждет работников и молча обещает свободным, честным рукам. «Оплодотворите меня семенами разума и правды! Я взращу вам старицею!» Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости, И стыдливо подавляла его. Глава девятнадцатая Дома дверь ей отпер Николай, растрепанный, с книгой в руках. Уже! воскликнул он радостно. Скоро вы! Глаза его ласковые живо мигали под очками. Он помогал ей раздеваться и с ласковой улыбкой заглядывая в лицо, говорил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 Николай откинулся на спинку стула, побледнел и, закусив губу, слушал. Он медленно снял очки, положил их на стол, провел по лицу рукой, точно стирая с него невидимую паутину. Лицо его сделалось острым, странно высунулись скулы, вздрагивали ноздри. Мать впервые видела его таким и он немного пугал ее».